Ника и Морской неспешно шли по набережной. Именно так с заглавной буквы ее здесь и именуют. Полное название набережной имени Владимира Ильича Ленина практически не использовалось, разве что на картах и в адресных книгах. Да и как было заглавить со строчной буквы такую красоту? Солнце пригревало совсем не по-ноябрьски, и Ника сбросила ветровку, оставшись в джинсах и рубашке пола. «Посмотри!» — Морской указал на бронзовую скульптурную группу. «Герой, дамы с собачкой! А вот, кстати, и собачка! Сфоткаемся! Чур, я обниму Гурова!» «Не успела выйти замуж, а уже обнимаешься с другим мужчиной!» «Вероломная!» — покачал головой Морской. «Ладно, тогда я обниму Анну Сергеевну». «Это будет тебе моя мстя, страшная!» Виктор нежно обвил рукой плечи бронзовой дамы и сделал томное лицо. Вылитый павиан в зоопарке. Поддела его Вероника. «Боже! Я так плохо выгляжу!» «Нет, это он всегда готов, как юный пионер!» «Сорян, а пионеры — это кто такие?» В отместку Вероника также нежно прильнула к бронзовому Гурову. «Кира!» — сказал морской лидиной. «Подожди снимать! Пусть Вероника Викторовна сначала моргнет или откроет рот!» «Кира!» – подхватила Вероника. «Я попрошу вас о том же самом, только когда закрытые глаза и открытый рот будут у Виктора Ильича. И скинь мне фото на телефон, я его сразу залью в Тернет!» Лидина в замешательстве переводила взгляд с Виктора на Нику. «Вроде бы они шутят. Но распоряжение хозяев надо выполнять». Дождешься, Ника, предупредил Морской, что я сам тебя сниму утром в пижаме лохматую и со следами подушки на щеке. М -м, тогда жди в открытом доступе свои фото в одних трусах с намыленными щеками. Ожидающая я своей очереди на фотосессию пара понимающе заулыбалась. Особенно усердствовал молодой худощавый азиат в джинсах и легкой замшевой куртке. Лидина быстро сделала несколько снимков хозяев, и они отошли освобождая место возле скульптур. Девушка, пришедшая с азиатом, наклонилась, чтобы погладить бронзовую собачку. Вероника узнала ее. Это была та самая высокая брюнетка, которая смотрела на них, спускаясь по ступенькам автовокзала. Свой длинный плащ она сменила на легкую джинсовую курточку и в голубом джинсовом костюме и кроссовках уже не выглядела, мадам Баттерфляй. Просто симпатичная молодая туристка. «Ты так на нее смотрел?» — сказала она мужу, когда они фотографировались между двух стилизованных под старину фонарей, что это было уже подозрительно. А еще меня к Гурову приревновал. — Интересно, парень похож на японца, а в Ялту должен приехать цирк из Токио. И Наум сейчас встречается с японкой из консульства. Немного ли японцев на одной территории? — Да, и, конечно же, прямо по курсу японский ресторан. Ника бросила беглый взгляд на вывеску заведения неподалеку. Многовато для совпадения. Это какое-то наваждение. Виктор достал сигареты. Я абсолютно точно знаю, что вижу этих двоих впервые. И тем не менее, у меня какое-то смутное беспокойство. Такое ощущение, что я раньше встречал кого-то из них. Но забыл потом. Так ты ж бывал в Токио. Может, там с ними пересекался, но бегло вот и не запомнил, предположила Вика. Нет. Такое чувство, что с одним из них у меня связаны какие-то тяжелые воспоминания. Но не могу точно вспомнить, что именно. Ника вызывала в памяти лицо девушки, склонившейся над бронзовой собачкой. Очень бледное, с вытянутыми к вискам глазами, обрамленное длинными прямыми прядями цвета вороного крыла. Лицо классическое азиатское, навевает мысли о японских аристократках и красавицах-гейшах но для японки слишком высокая. — Плохо, что у меня лицо отслоилось от обстоятельств встречи, — хмуро сказал Виктор. — Вот о чем я думаю. Зря ты меня подозреваешь в таком вероломстве, Ника. — Вот так. Замужество еще не повод для знакомства. Как многого я еще, оказывается, о нем не знаю. Да и сам он забыл.